глава восемь они облетели вдвоем планету осмотрели все арсеналы пересчитали все атомные заряды учли уровень раздраженности национальных групп индекс заинтересованности в переменах религиозных общин стремление генералов к силовому свержению власти засуху в африке и наводнение во вьетнаме что одинаково вызовут сильный голод и всплеск миграции избрание нового далай лама и годовщину первого столкновения китая с индией за тибет Сделали поправку на присутствие сильного контингента американских войск на Ближнем Востоке. Эта часть вопросов снимает вовсе, а часть сводит до неопасного уровня. Мрак попутно вызвал большой пожар на складе героина в Колумбии. Наркобароны начнут подозревать друг друга. Это борьба за власть. Правительство сможет провести ряд реформ по ослаблению напряженности. Просчитали на 10 лет вперед распространение идей нового реформатора католической церкви. что начал чистку рядов в Венесуэле. Наконец Олег вздохнул, сказал резко. «Уходим, всего не переделать». «А всего и не надо», — ответил мрак весело. За ним остался инверсионный след, как за высотным самолетом. Даже в космосе на расстоянии трех-пяти миллионов миль еще оставлял, забавляясь, багровый след, словно вспарывал пространство, орошая каплями крови. Потом пришлось оставить шуточки. Олег за это время ушел далеко вперед. Кое-как догнал и пошел с ним параллельным курсом, бок о бок, на расстоянии всего в полмиллиона километров. Юпитер обогнули с двух сторон, скорость все еще не наращивали, солнечную систему осматривали по-хозяйски. Очень скоро сюда с Земли вылетит целая стая голодных, как саранча людей. Тут же примутся перестраивать, ломать и формировать планеты заново. А то и не планета, а сферу Дайсона или что-нибудь покруче. А вот с этой штукой на расстоянии пяти с небольшим астрономических единиц до Солнца, с диаметром в 143 тысячи и даже кольцом шириной в 6 тысяч, именуемой Юпитером, поступят как с воздушным шариком, наполненным газом, которым он на самом деле и является. Олег оглянулся, почти увидел внутренним взором, как в первые два-три года, когда окукливающиеся начнут покидать коконы, «Весь этот Юпитер разберут на кирпичики и понаделают либо космических зондов, либо собственных планеток, на которых и отправятся путешествовать между звезд». Мрак тоже оглянулся. Юпитер быстро исчезал позади. Вздохнул. «Жалко. Красивый больно пузырь». «Жалко», — неожиданно согласился Олег. «Но сам знаешь, сперва разберут и понастроят, потом начнут спасать остатки». «На Земле когда вспомнили про экологию?» когда сидели по горлу в нечистотах, так и здесь будет. До того, как научиться черпать материю из пространства, из вакуума, сперва все планеты разберут по атому. Мы разве не так поступали?» Мрак буркнул с неудовольствием. «Много ли мы нажрали?» «Правда, ты хапал в три горла. А эти хреница, как стадия прожорливых муравьев». «Ну, не самая крупная стая», — вступился Олег. «Вспомни, большинство не захочет переходить в за человеки». Да их никто и не пустит. «Все равно», — сказал мрак раздраженно, «даже если с Земли вылетят всего миллион другой, все здесь пересрут. Я Людев знаю. Так что давай, жми на полную. Надо протаптывать дорожку. А то разлетятся во все стороны, не уследишь». «Не отставай», — бросил Олег. «Кстати, помнишь, я тебе говорил, что вся наша Солнечная система из вторсырья?» «Помню», — буркнул мрак. «Обидные слова говорил. Не патриот ты». — Ладно, ладно. Так вот, она не из вторсырья. — Слава богу. А из треть сырья, — закончил Олег. — Даже, возможно, был и четвертый цикл. Есть некоторые признаки. Голос его был серьезный, даже торжественный. Мрак насторожился, оглянулся на удаляющуюся солнечную систему, на уменьшающееся солнце. — Что за превращение? — Постой, постой. Что-то они мне напоминают. Да — Да-да, превращение гусеницы в бабочку. «Неужели мы последний цикл?» Олег кивнул. «Думаю, да». Лицо мрака стало тревожным. «Слушай, ты ищи лучше, ладно? Чтобы на кого-то свалить это все. Ну, надзор». «И не мечтай», — сказал Олег невесело. «Похоже, нам тащить на хребтах не только равновесие на Земле, но и во Вселенной». Солнце стремительно уменьшилось до сверкающей песчинки и растворилось в черноте. впереди звездное небо медленно стягивалось в рой превратилось в единую сверкающую звезду по сторонам чернота а что сзади олег даже страшился оглянуться все еще находятся идиоты мелькнула мысль — «то представляют планеты звезды галактики и вселенную в таком же виде и в далеком будущем как и сейчас какой бред ну какой бред понятно же что перестроим все все перестроим даже само пространство уйдем в микромеры в межатомные просторы, разберем по элементарной частице звезды и создадим создадим то, что нужно нам, а не мертвой материи. И будет это не в статысячном году или даже в пятитысячном, а в пределах этого тысячелетия. В сознание ворвался голос мрака. «Погоди, есть идея перекусить червячка». Тверкающая, как алмаз на черном бархате звезда, рассыпалась в звездный рой, а тот разбежался в стороны, образовав привычное звездное небо. Они ползли с черепашей скоростью. Даже световой луч и тот огнал бы. Мрак, выкабениваясь, изобразил чудовищный ковш бульдозера. Здесь как раз область плотного газа. Пошел захватывать и отправлять в топку. Хотя точнее бы изобразить кита, захватывающего планктон. Олег огляделся во всех диапазонах. Ему проще. Такое вот перекусывание червячка осталось в прошлом. теперь не пришлось бы даже смертельно рисковать зачерпывая вещество для термоядерного желудка прямо из остатков оболочки черной звезды как однажды пришлось до сих пор кожа холодеет от запоздалого ужаса когда вспоминает хотя какое сдуру до сих пор не представляет как тогда смог выбраться но сейчас попросту бы бросил в топку мыонного желудка клок самого пространства взял бы и выгрыз в нем дыру нет да и рыбы не получилось. Это похоже на то, как если бы, плавая в огромном горном озере с чистейшей водой, захотел пить и поплыл бы к берегу, чтобы добраться до своей квартиры и попить из-под крана. А теперь просто отхлебнет сколько надо и плыви себе дальше. Даже не надо останавливаться. Ни дыры в озере, ни даже ямки не получится. Один глоток вакуума дает пище энергии больше, чем если бы сожрал планету размером с Юпитер. А он в состоянии сожрать и в десятера больше. Да только необходимости нет. В любом месте, в состоянии глотнуть снова, вакуум есть везде. А где нет, там есть звездное вещество, планеты. Впрочем, это так только выглядит. На самом деле вакуум везде, даже в недрах планеты звезд. Только там атомы попадаются в пустоте чаще. Сперва проплывала странная светло-коричневая глыба. Низ ее темен с лиловым оттенком, а верх блещет, словно там работает электросварка. Олег не мог отделаться от ощущения, что видит обломок астероида. Хотя умом понимал, что мимо астероида любого размера пронесся бы с такой скоростью, что просто не заметил бы. Да что астероид? Звезд не замечает, даже если проскакивает едва ли не сквозь их недра. А это? Это... Во-первых, не светло-коричневый цвет. Это в глазах сейчас светло-коричнево. А в этой глыбине меньше 150 миллиардов звезд. Малая часть из них. но ну, совсем мало так, с миллиардик всего, явно взорвалась, превратилась в новые и сверхновые Потому и такой блеск на том краю этой галактики или туманности. На другом конце, похоже, по большей части, белые карлики да нейтринные звезды. Потому такая чернота и ощущение тяжести. Все примерно ясно. Только непонятна форма этой галактики. Все-таки как-то привычнее старое доброе спиралевидное. Он взглянул в другую сторону и увидел огромную женскую грудь. Идеальной формы, проплывает в черноте космоса, вызывающе дразнище, сексуальное, даже ореол вокруг соска алый, пылающий. Правда, сам сосок не торчащий, лишь скромно выступает наружу, полыхает с затаённым жаром. Мрак оглянулся, прокричал. «Что с тобой, Олег? А что? Почему опять баб видишь? Что за странные ассоциации?» Это ты их везде видишь, огрызнулся Олег, но ощутил некоторое облегчение. Значит, и мрак увидел. Умом понятно, что это не грудь, а скопление звезд, галактика. В этой груди примерно 100 миллиардов звезд. Но это только отсюда выглядит как скопление. А если приблизиться, звезды разбегутся, и даже окажись вот прямо в середине этой груди, все равно вокруг будет пустота. А самые ближние из звезд на расстоянии многих световых лет. Эдакие крохотные далекие звездочки. «Наше воображение», — подумал с раздражением, — «постоянно дорисовывает мир, а потом столетия, а то и тысячи лет стараемся освободиться то от черепахи, на которой держится мир, то от плоской земли, до сих пор не освободились, то еще от чего. Но это все так въелось, проросло, что и не знаешь, освобождаешься или привязываешься». «Вон, сейчас даже Ефет не уверен, что когда-то был рай». то его отец не раз напрямую говорил с Богом, даже в потопе сомневался, хотя сам же вел ковчег выпускал ворона, а потом и голуби В сторонке вспыхнул праздничный салют. Во все стороны разлетелись бенгальские огни. По крайней мере, отличная имитация. Раздался бодрый голос. Вот теперь я сыт по самое некуда. Учись питаться подножным кормом, посоветовал Олег. Стану я всякую гадость жрать. Ладно, ладно, на обратном пути научишь. «Стыдно, что какой-то умник меня опережает в странствиях и тяготах звездных!» «Да ладно, странствуй!» «Бедный язык», — констатировал Олег. всё пошли!» Мрак едва успел метнуться следом. Олег сразу взял немыслимую скорость. Звезды собрались в сверкающую звезду, а потом вспыхнули и пропали. Чернота стала такой оглушающей, что мрак завопил, закричал. Только чтобы слышать свой голос. Тело Олега вытянулось и тоже истончилось. из тончайшей струны превратилась в нечто двумерное, а потом вроде бы даже одномерное. Мрак додумать не успел. Страшная боль пронзила с головы до пят. Но сейчас не было ни головы, ни пят, но боль меньше не стала. Он вскрикнул страшным голосом, забарахтался и обнаружил, что вокруг снова звездный мир, привычное пространство. А он, как рыба на берегу, жадно хватает воздух. Да, воздух межгалактического простора. Рядом возникло сверкающее в свете далекого звездного роя тело Олега. Жесткий пучок лучей пронзил его. Послышался голос. «Как себя чувствуешь?» там видишь», — огрызнулся мрак обвиняющий. Словно это Олег ему подставил ножку на полном бегу. «Видеть вижу», — ответил Олег. «Но я спросил, как чувствуешь?» «Ладно, огрызаешься, значит, лапы не переломал. Разве что прищемил». Мрак прохрипел. «Это что-то вроде трансфузии роя черных дыр?» Олег поморщился. «Мрак. Умный умеет обходиться без нагромождения наукообразных терминов, непонятных даже говорящему. Совсем?» «Ну, разве что в самых тяжелых случаях, когда без них уж совсем никак». Мрак с великим трудом повернул голову. За спиной быстро затягивалась странная кровавая дыра, из которой выскользнули буквально чудом. «Да, Олежек, ты всегда умел утешить. Значит, это еще не тяжкий случай? Олег облетел вокруг. Глаза и все локаторы быстро сканировали звездный мир. «Шутишь?» – спросил он с недоверием. «Ты говори, когда шутишь, а то я с юмором все еще не очень. Тенза гравная, восьмого порядка понимаю, а вот твой юмор...» М -м. Словом, к тяжким случаям мы еще и близко не подряпывались. «А теперь шутишь ты?» – спросил мрак. «Олег, лучше не надо, твой юмор страшнее твоей занудности». Он огляделся. По нейтринному телу прошла волна, что на планете Земля вызвало бы пупырышки по коже. И это он уже видел. в Точности. Точно так же темная туча ползла по небу, заглотнув солнце. Оно пыталось подать о себе знак, выпускало вверх лучи, что-то сообщало. О край тучи зловеще горел ярко-оранжевым, даже белым плазменным огнем. Этот огонь по мере продвижения тучи распространялся по краю. Становилось понятно, что эта медленная туча когда-то доздвинется настолько, что откроет неподвижное, да-да, неподвижное солнце. Все в сравнении, всё в сравнении. И вот здесь это темное полевое облако, неопрятное, как осьминог, только что выпустивший чернильное облако, ползет с такой же неспешностью через пространство. Из-за него бьют лучи не то сверхновой, не то взорвавшейся галактики. И понятно, что когда это облако проползет, то сверхновое засияет во всей великолепной жути. Возможно, для кого-то огромного это черное облако не ползет вовсе омчиться, выброшенное взрывом или подхваченное порывом космического урагана. И за какой-то крохотный миг, в котором для человека укладывается 2-3 миллиарда лет, исчезнет. Нет, не исчезнет. Там впереди такое же чернильное облако, только помельче и пожиже. Лучи невидимого солнца озарили и его край, проникли даже на треть в глубину, будто просветили медузу. Большое облако догоняет меньшее. Интересно, когда столкнутся? Грянут ли громы и молнии вселенских масштабов? Или же войдут друг в друга, как два куска пластилина? Остаться бы да посмотреть. Он крикнул. «Олег, когда это облако догонит вон то?» Олег ответил рассеянно, «Всего через полтора миллиарда лет». Мрак не стал спрашивать, что тогда произойдет. Это смотря как смотреть. Да и не произойдет ничего. Гораздо раньше придут люди-человеки, вернее, бывшие человеки. Все изломают и засрут, потом начнут убирать и в космосе, занесут его, этот самый космос, в красную книгу. Он вздрогнул. Страшно подумать даже про такое могущество. сказал оживленно, стремясь отогнать неприятное чувство униженности. «Вот мы сейчас ломимся напрямик, как два пьяных мужика. А ведь есть же другие способы. Есть!» Олег сказал раздраженно. да о чем? Мы сейчас, — объяснил мрак с опломбом, — как два пешехода. Ладно, пусть как два бегуна. Но ведь есть же еще кони, автомобили, самолеты!» Олег ответил с еще большим раздражением. «Какая разница?» Тот же принцип. Другое дело овладеть топологией космоса. Тогда смогли бы путешествовать даже те, дозы человеки, в таком же виде, как есть. Здесь есть топологические узлы, связки, переходы и попросту дыры, ты тоже видел. Но нам это зачем? Проще передвигаться без затей, вот так, в виде волновых пакетов». Мрак подумал, буркнул. «Да, но тебя что-то тревожит?» «Если наткнешься на такой топологический узел, не вздумай развязывать». «А ты не вздумай рубить. А в чем дело?» «Олег», — ответил мрак раздраженно. «А ты подумал, что в другую галактику могут ломануться люди, не прошедшие... Э, под опуску?» «Нафиг, нафиг, нужна таможня». Олег сказал саркастически. «И ты им станешь?» «Зачем?» — удивился мрак. «Поставим автоматику, или пусть Ефет этим займется». Олег ответил коротким выбросом нейтрино. Мрак истолковал это, как вздернутые в удивлении брови. «Автоматику? Это, говоришь, ты? Кто все еще не может отличить микроскоп от кувалды? А ты не отличишь эндоскин от эндотерста!» Огрызнулся мрак. «Автоматика — это значит, что распространяться по звездам будут лишь те, кто перешел на атомарный уровень, а переходить будут сами. Им надо только дать идею, вот и все». Олег долго думал, хмурился, сопел, наконец сказал нерешительно. «Я вижу с этим переходом массу всяких технических трудностей. Но что-то в твоем бреде есть». «Да, есть». «Кстати, а чем отличается эндоскин от эндотерста?» Мрак сказал победно. «Признаешься в поражении?» «Признаюсь», — сказал Олег. «Так чем?» «И щелбан в лоб заслужил? Или колоды карт по рубильнику?» «Да», — ответил Олег покорно. «Что это?» Мрак подумал, пожал плечами размером в три парсека. А хрен его знает, человечество еще не дозрело до такого открытия. Олег холодно замолчал, подбавил скорости, хотел оторваться, однако мрак не отставал. Держится рядом с легкостью. Уже забыл, как совсем недавно не мог одолеть переход даже на простейшую атомарную структуру, не говоря уже о внутриатомной. Похоже, мрак понял, что Олег думает. И чтобы показать умение и возможности, усеивал дорогу крохотными радиоактивными маячками, заныривал в вакуум и шел некоторое время там, оставляя на поверхности широкий след из образовавшейся материи. Но Олегу надоело хвостовство и фанфаронство. Отвернулся и пристально смотрел в направлении того места, откуда все началось. Откуда вылетели все галактики. Точнее то, что потом сформировалось в галактике. Видно издали. А простой подсчет, с какой скоростью одна галактика удаляется от другой, дает цифру, когда они составляли одно целое. Получается, что это произошло всего лишь около 15 миллиардов лет тому. Мрак оторвался далеко вперед. Прокричал нахально. «Ну что, буксирчик бросить?» «Мрак», — ответил Олег, — «давай тормози, туда в центр нельзя». Он видел, как мгновенно Мрак выбросил вперед луч локатора, обследовал проанализировал, Тут же донесся его грохочущий голос. «И не надо, там пусто». «Там не пусто, мрак», — ответил Олег. «Я не понимаю, что там, но то, что нам нужно, где-то в другом месте». «Где?» и «Еще не чую», — признался Олег. «Не спеши, у меня такое ощущение, что за нами наблюдают. И даже подскажут. Может быть». Мрак завис в неподвижности. Хотя, конечно, неподвижности во Вселенной не бывает. Даже сейчас можно назвать не меньше десятка мощных сил, что тянут его в разные стороны и сотню малых. Но не тратил энергию сам. Терпеливо ждал. Только сердито сопел, всматриваясь в нулевое место, где когда-то была сингулярность. То ее туда поместил. А потом как бабахнуло. Вот теперь и живем в этом все еще длящемся взрыве на разлетающихся осколках галактиках. Это че? «И есть то место, откуда начался большой взрыв?» Олег сказал недовольно. «Ты мне еще про первый атом расскажи. Ну, который взорвался, образовав тем самым Вселенную». Мрак удивился. «А ты не знал? Ах да, ты же волк! Религиозный работник. Понимаешь, Олег, в начале начал. Все было в проатоме который потом взорвался. Ты, если не понял, кивни. До взрыва не было ни пространства, ни времени, ни материи». А теперь есть все, все летит в разные стороны с колоссальной скоростью. Потому как взрыв вот только что, всего промелькнуло каких-нибудь 12 миллиардов лет. А это кратчайший миг для такого опасного объекта повышенной бдительности. Все эти звездные галактики, что образовались за это время, всего лишь завитки дыма, от грохнувшей гранаты. Олег обернулся. Мрак увидел два слепящих солнца на месте глаз. Или это не глаза? но нахлынула волна ярости, гнева и отчаянной зависти, причину которой мрак не уловил. «Хорош!» «Правда я гений?» спросил мрак самодовольно. «Еще какой!» «Помнишь, там, в деревне, я спросил тебя, кто так хитро и красиво вырезает снежинки? А ты объяснил, что на небе живут наши умершие предки, вот сидят и дурью маются от безделья, а предков наумирало много, вот столько снежинок и получается, а там еще целые амбары наполнены». Мрак буркнул с неудовольствием. «Мне так объясняли умные люди. Вот и я так тебе». Он оборвал себя на полуслове Пространство колыхнулось. Среди черноты блеснули широкие полосы скоростных тахионов. Но это было лишь эхо от смеха Олега. «Да пошел ты!» — сказал Мрак в сердцах. «Сам предложи что-то поумнее». «Предложу», — ответил Олег серьезно. И добавил. «Когда сам пойму, почему здесь все грохнуло». Он осматривался, превратив себя целиком в слух, разбросав сенсор на несколько парсеков, слушаясь, чувствуясь, стараясь снова услышать зов, ведь чернота космоса подобна черноте сна. Почудилось, что в пространстве рассеяна пыль, серая пыль. В одном месте ветерок, заворачиваясь волчком, нанес целую горку, остальное разбросав по спирали. Он сделал над собой усилие, напоминая себе, что эта серая пыль – не что иное, как мириады и мириады звезд. А этот холмик специально разбросанной пыли – ближайшая галактика, то есть обычнейшее скопление звезд. Так это миллиардов в 100-150. И дальше можно рассмотреть крупинки, что на самом деле не крупинки, а такие же сбившиеся в кучу звезды. Этакие стада, тоже по 100 миллиардов звездных голов. Но это обычное, это уже не интересно. Это как муравьи на дороге, которых не замечают ни люди, ни животные, ни машины. Он чувствовал, что некое космическое течение постоянно захватывает его, увлекает, несет с все возрастающей скоростью, начинает закручивать в подобие вихря. Рванулся, крикнул мраку. «Не отставай!» Мрак ринулся следом, но впереди вспыхнуло. Мрак пронесся мимо. Жуткий жар сжег часть тела, однако страшный ядерный взрыв остался позади, за тысячи и тысячи километров. Да не километров дубина, а парсеков. Перед глазами все еще это страшное, мгновенно схваченная и упрятанная в кварковый мозг картина колоссального ядерного взрыва. Но впереди все еще остается след от Олега. Хотя это может быть только тело Олега, часть его тела, а остальное сгорело в Исполинском ядерном взрыве. Он ощутил присутствие Олега, как видит пловца, идущего под водой, но близко к поверхности. Наконец вынырнул. Мрак крикнул с великим облегчением. «Ты жив? Черт, ты да цел!» Олег ответил с недоумением и беспокойством. «А что могло случиться? А ты... ты даже не заметил?» Олег оглядел себя, как будто бы даже похлопал по бокам, словно искал сигареты по всем карманам. Окутался сиреневым огнем... То, как знал мрак, побочный результат общего тестирования. «Да вроде бы ничего», — сказал он с недоумением. «А ты что такой заботливый? Какой подвох?» «Ты просто зверь», — сказал мрак с восхищением. «Ты же оставил позади себя, ну даже не знаю что, возможно сверхновую, а может даже новую галактику. Ты в своем уме?» «Олег, ты летел как лось от пожара. С кем ты столкнулся?» Олег подумал. Мрак видел, что он снова перебрал всю свою структуру до последнего электрона. Затем сказал неуверенно. «Да вроде бы ни с кем. Но я начинаю понимать, о чем ты бормочешь. Частица при ускорении близкой к скорости света приобретает и массу, близкую к бесконечной. Похоже, навстречу летел протон со скоростью, близкой к световой. Он мог столкнуться с протоном из моего организма. При ударе таких исполинских масс могла образоваться даже новая вселенная. Так в теории. Правда, я что-то не верю в такое. Все-таки я хоть и не волк, но тоже из леса. Все еще. они заметил, потому что в следующую наносекунду, а то и пика, мы за пару парсеков, мрак. Страшно подумать, но нас, таких сильных и не очень умных, в самом деле не может догнать не только свет, но даже тахеоны остаются позади.